нет губы произнесли короткое слово прежде чем захвативший власть над телом приказ менталиста успел остановить меня тело качнуло вперед но чудовищным усилием воли я заставила себя остаться на месте расплата последовала мгновенно голова буквально взорвалась от боли но я удержалась твердо упершись ногами в пол и сумела не сделать ни шага нет я решила для себя уже давно Даже если сопротивление выжжет меня дотла, уничтожив магию вместе с самой жизнью, пусть слишком многие пострадали по моей вине, и я не хотела увеличивать список. В конце концов, лорд с подсказал мне прекрасный способ. Все, что нужно, — это попытаться взломать печать. Не станет документов, и менталист не сможет закончить свою работу. «То, что при этом умру и я...» Не казалось такой уж большой платой. Тёмная бровь изогнулась. «Драгоценная моя, ты, похоже, заблуждаешься», — проговорил он. «Твоя задача — делать то, что говорю я». Последние несколько слов прозвучали с заметным нажимом. Я впервые ощутила связь, что была протянута между Миндалистом и мной, связь не менее прочную, чем наш контакт с Дарном, но извращенную, гнилую по своей сути. Если меня и сына Майло сплетали друг с другом тонкие шелковые нити, звенящие радостью, смехом, любопытством и общей любовью к лорду Кастанелло, то господин Кауфман привязал меня к себе крепкими, прочными цепями, рабскими кандалами, ошейником и веревкой. Хозяин и его послушная марионетка когда-то послушная, но больше нет. Ментальный приказ обвился вокруг пояса стальным канатом и, повинуясь молчаливой команде, потянул меня к господину Кауфману. Мышцы напряглись, каждая клеточка тела буквально зазвенела от напряжения. «Вперед, вперед, нужно идти вперед!» Противиться этому было почти невозможно, но, тем не менее, я устояла. «Нет! Нет! Нет!» «Зря!» Господин Кауфман равнодушно пожал плечами. «Но он не попытался подойти ко мне, и это сейчас было главное. Ты попросту убиваешь себя». «Ну и что?» Выдавило через боль. Менталист повторил команду. Ментальный приказ хлыстом ударил по обнаженным нервам. Связи натянулись до предела. Казалось, еще чуть-чуть и внутренняя борьба буквально переломит меня пополам. Я почти ничего не видела, перед глазами стояла кровавая пелена. Из носа и ушей потекла кровь. Я согнулась пополам, кашляя и выплевывая темные сгустки. Сильнее, сильнее. Толчок! Я едва ощутила, как ладони и колени соприкоснулись с полом. Папка выпала из рук, я слепо зашарила вокруг себя и, наконец, наткнулась на кожаный корешок. Дело за малым — открыть ее, и все будет кончено. — Не надо! — тихий вскрик Даррена с трудом достиг моего слуха. Мои непослушные пальцы сомкнулись на запирающем кристалле. — Стой! — в голосе менталиста вновь послышался приказ, но на этот раз иного рода. Я с трудом подняла мутный взгляд — и увидела тусклый блеск лезвия, приставленного к горлу мальчика. Внутри похолодело, и я замерла, крепко сжав замок папки. — Мне надоело твое упрямство! — спокойно и даже равнодушно проговорил господин Кауфман. — Положи папку, или мальчик умрет напрасной и нелепой смертью. Я медлила с ответом. Рука менталиста не дрожала — Крепко сжимая нож, лезвие прижималось вплотную к бледной коже, но господин Кауфман не спешил приводить угрозу в исполнение, не пытался усилить нажим. Как не пытался убить Даррена и раньше, хотя у него было множество возможностей для этого, начиная от первого ментального контакта и кончая ядом, подмешанным в зелье. И я рискнула. «Он для чего-то нужен вам!» Я посмотрела прямо в бесстрастные глаза, не пытаясь подняться с колен. «Нужен! Иначе вы давно бы его убили! А значит...» Я потянула за краешек папки, пытаясь открыть ее с помощью примитивной силы, не обращая внимания на сложный замок. И в этот момент ментальный приказ, которому я изо всех сил старалась не подчиняться, обрушился на меня со всей своей мощью. Боль была невыносимой. Она швырнула меня на пол, скрутила судорогой. Боль рвалась внутри, кровью, слезами, криком. Что-то ломалось во мне, ломалось безвозвратно, необратимо. Трещала натянутая до предела связь с менталистом, прежде казавшаяся прочной и нерушимой. Рвались одна за другой тонкие цветные нити, и вместе с ними, казалось, разрушалась я сама даран закричал, дернувшись ко мне. Я чувствовала, что он пытается удержать меня, но с каждым ударом сердца наша связь слабела, пока я окончательно не перестала ощущать эмоции мальчика. Краешком глаза я успела заметить, что менталист отвел нож в сторону. Что ж, хотя бы в этом я оказалась права. Нарушение приказа каралось смертью. Я не могла двигаться, шевелиться, думать. На губах от тяжелого, прерывающегося дыхания пузырилась кровь. Смерть казалась единственным выходом, единственным способом остановить безумный смерч, разрывающий тело на части, но сил на то, чтобы открыть злосчастную папку, не осталось. Все зря. Толстая цепь ментальной связи лопнула с протяжным звоном, и отдача прошила тело слепящим разрядом, вырвавшейся на свободу магии. Перед глазами заплясали черные и красные искры, разум охватило пламя. Кровь, кровь, агония, казалось, длилась вечно. Из последних сил я держалась за любимый образ Майлу, за его улыбку, теплый взгляд, крепкие руки, желанное тело. И он таял вместе с моей жизнью.